Глава сорок в о с ь м а Потянулись томительные минуты ожидания. Только ящер разлегся на спине и счастливо храпел, подрыгивая во сне лапами. Аж завидно! Я предложила сходить на разведку самой. «Иди!» – подозрительно радостно откликнулся Бельвеор, безуспешно пытаясь пригладить стоявшую дыбом шерсть. «Наконец-то избавимся от надоедливой ведьмы!» «Почему это?» – возмутилась я подобным произволом. «Ночь лунная!» р а д у щ а я с я на разведку ведьма будет видна за версту, спокойно пояснила Милена. Мне стало стыдно. Как это я не додумалась. Ползти надо. Как разведчики в старых фильмах. Я честно попыталась ползти. Но песок – субстанция сыпучая. Руки то и дело соскальзывали. Ноги буксовали. Словом, сплошное разочарование. И как это разведчики умудрялись ползти за линию фронта под вражеским огнем? Продираясь с п у с к а л ю ч у ю проволоку, чтобы раздобыть языка. И зачем им понадобился язык? С него, что ли, не было? Загадка. Уже размялась? Приветливо встретила мою уставшую тушку Милена. «Тебя пожалела. Вдруг ты темноты боишься?» — выркнула я. «Да т и ш е вы!» — рыкнул в нашу сторону Велиор. Мы послушно заткнулись. «Слышите?» Я честно старалась услышать хоть что-нибудь, но тишина была абсолютная. Даже ящер сладко зевнул, причмокнул во сне, перевернулся на живот и перестал храпеть. Милена, тоже непонимающе, пожала покатыми плечами. Бельвеор, Сарни напряженно слушали окружающий мир. Судя по вытянувшимся физиономиям, услышанное не внушало оптимизма. Я подползла поближе. Может, там слышнее? Ничего. Ткнула локтем б е л ь в е р а тот взвыл. Рассерженный велюр зашипел не хуже раскаленной сковороды. — Так нечестно, — законючила я. — Мы тоже хотим послушать. От скоропостижного умерщвления меня спасли показавшиеся огни. Мужчины выругались, я сдрогнула, ящер проснулся и сразу оказался на ногах. Вот это реакция! Мне бы такую! Огни приближались, приближались и превратились в светящиеся глаза я щ а хищников. От неожиданности я чуть не упала. м и л е н а взвизгнула, провыла з а к л и н а н и е и ничего не произошло. Магия мелькнула огненным сполохом по в з д ы б л е н н о й шерсти. И все. б е л и о р с сыном ударили почти одновременно. Эльф свил песчаный смерч. Вихрь лишь слегка замедлил движение стаи. Магия демонов пропала впустую. Мужчины слаженно выругались. Я благополучно потеряла всякое соображение и приготовилась встретить свой конец, как истинная ведьма, улепетывая со всех ног. В конце концов, тот, кто выживет, хоронит павших и мстит за товарищей. Будет трудно, но я справлюсь. Сиплое дыхание собак обжигало спину. Отчетливое сознание, что падение и смерть для меня сейчас синонимы, подстегивало лучше, чем цирковой шамберьер. «Ну почему? Почему мы не взяли оружие?» Меня оторвало от земли и подбросило куда-то в воздух. Я отчаянно заверещала, молотя конечностями в разные стороны, пытаясь хотя бы отцарапать напоследок напавшую зверюгу, и р у х н у л а на спину г а л о п и р у ю щ е г о ящера. Седло встретило многострадальное тело жестко, выбивая остатки дыхания. Я была близка к обмороку, но я осталась жива. Переломы, раны, синяки, шишки, ссадины залечим позднее». В глубине души я знала, что лучше быть потрепанной, но живой, чем перевариваться в желудках братьев наших меньших. То обстоятельство, что теперь драпала от опасности не я, дало мне возможность осмотреться. Да, улепетывать, что есть дух, на окончательно спятившем от ужаса ящере, ноги которого теперь больше смахивают на бешено вращающиеся крылья ветряной мельницы, удовольствие ниже среднего. А зверюги ничего, д е р ж и т с я Вон как мягко стелются в беге. Одна тварь не выдержала и бросилась на меня. Влажно блеснули клыки в неверном свете луны. Наш с ящером панический в и с к слился воедино в жуткую смесь звуков, бьющих по ушам. Ящер подпрыгнул и удар мощной правой лапы встретил клыкастую челюсть противника. Монстр клацнул зубами, взвыл и покатился по песку. «Минус один», — подумала я. Но рано радовалась. Тварь отряхнулась и присоединилась к погоне. Живучие г д Как оказалось, мы шустро мчались совсем не туда, куда нужно. В пустыне, в кромешной темноте, исключая луну, но она не в счет, о р и е н т и р о в немного, песок он и есть песок. Поэтому внезапно выросшая перед нашими изумленным взором темная громада крепости вызвала у нас с ящером шок. Рептилия предприняла отчаянную попытку затормозить – упираясь двумя ногами, и мы дружно заскользили по песку, как горнолыжник по снежному склону. Не ожидавшие такого финта твари дружно впечатались в ящера, придавая последнему еще большее ускорение. Подъемный мост был о п у щ е н наше эффектное появление вызвало живейший интерес у находящихся в крепости. Помогать нам никто не собирался. Лить р с к а л е н н у ю смолу и стрелять из луков тоже. И на том спасибо. Я болталась на спине ящера, как носки в проруби, стараясь удержаться в седле. Как назло, ноги выскользнули из тремян и обратно попасть не желали. Чешуйки на шкуре ящера плотно прилегали друг к другу, и зацепиться при всем желании было не за что. Еще один толчок, и я окончательно потеряла точку опоры. Руки соскользнули с шеи рептилии. Я полетела в пустоту, отчаянно размахивая конечностями и вопя во все горло, как пожарная сирена. Шлепнулась на что-то мягкое. инстинктивно вцепилась в ковер и замерла, морально готовясь к худшему. Поверхность приземления завибрировала, заскакала и завертелась елой. Что за ерунда? И даже не видно ничего. Я ослепла. Несколько минут я самозабвенно предавалась г о р ю Как же я теперь? Мне и з р я ч е не особо везло. А ты глаза держать открытыми не пробовала? Поинтересовался в к р а д ч и в ы й голос. Я задумалась и попробовала. «Люди, я вижу. Счастье-то какое! Я даже прослезилась. Не хочу разочаровывать, но обрати внимание, на ком сидишь. Ай, монстр! Не вздумай прыгать, дура!» Мог бы и не говорить. Как ни странно, мне жить тоже хочется. И я крепче вцепилась в жесткую шерсть, рискуя оставить зверя без шкуры. Монстр в з б ы л и рванул в крепость. Народ впечатлился. Едва ли ведьмы, скачущие на адской смеси волка, собаки и неизвестно кого еще, встречались им каждый день. В крепости попытались поднять подъемный мост. Я пришпорила завывающего скукуна и до кучи подхлеснула хвостом. Монстр удвоил у с и л и я и мы благополучно перепрыгнули успевший образоваться зазор между валом крепостного рва и подвесным мостом. о г т и моего необычного скокуна с о с л у ж и л и великолепную службу, цепившись в край моста не хуже обордажных крючев. б о л к уперся задними ногами, подтянулся, и мы благополучно взгромоздились на мост, к вящему удивлению находящихся внутри. А нечего было ворота держать открытыми. Поднимающийся подъемный мост послужил чем-то вроде горки, в которой мы так удобно въехали в крепость. Народ с ужасом разбегался, уступая дорогу. Конечно, кому охота оказаться на пути такой славной п а р о ч к и Переедем и не заметим. Когда мы со свистом прокатились по мощеному булыжникам двору и наконец-то остановились, бандитские фигуры слаженно ощетинились копьями. Как вам эта картина? Ну, никакого воспитания. Тыкать беззащитную даму острыми палками. Ужас! И чего еще можно ожидать от продукта смешения двух раз – орков с гоблинами? Окружающие меня личности щеголяли длинными носами, темно-зеленым цветом кожи, заостренными волосатыми ушами и маленькими глазками. Ахора м о р и л ь выбрал удачное время для своего эффектного появления. Глаза бандитов полезли на лоб. Мои руки окутало желтое пламя, с которого соткался благородный эльфийский клинок. На радостях я взбодрила застоявшегося скокуна хлестким ударом хвоста, Тот затанцевал на месте, как арабский жеребец. Я обозрела присутствующих и злобно заявила. «Молитесь, гады, если умеете. Сейчас я вас на куски рубить буду». После такого заявления с т р о й н ы е ряды копий дрогнули. Не знаю, что именно они подумали. Может, решили, что я бешеная и теперь всех принципиально перекусаю, дабы покинуть этот мир большой дружной компанией. Но народ сдал назад. Я состроила самое грозное выражение лица, и взмахнула мечом. «Эй, полегче там!» — возмутился Ахурмариэль. «Не половик выбиваешь!» «Она нас всех порешит!» Испуганно завыли в задних рядах. «Почему всех?» «Некоторых просто покалечу!» — успокоила я собравшихся. «Да, страшна я в гневе!» «Что здесь происходит?» — раздался громкий мужской голос. На балконе появился высокий, худосочный мужчина в длинной черной мантии, смахивающий на рясу священника. От него за версту несло магии с примесью чего-то гнилостного, словно б л а г о у х а л залежавшийся на санцепёке т р у п н о й первой свежести. Я невольно поморщилась, но деваться всё равно некуда. Мост поднят, ворота закрыты. Вот невезуха. Она нас убивать собралась, испуганно проблели с задних рядов. Так и вертелась на языке ябеда-корябеда. «Не можете справиться с одной демоницей?» Вопль мага пронесся ощутимой волной. Уши заложило здорово. И ч т о так орать? Тут и так акустика хорошая. «У нее меч!» – заметил кто-то из особо наблюдательных. «Идиоты! Меня окружают одни идиоты!» – бешновался тот на балконе, хватаясь за голову. «У вас тоже есть мечи!» Народ провел визуальную инвентаризацию вооружения и обнаружил в наличии мечи в количестве одной штуки. Метательные ножи. количестве двух штук, а также вышеупомянутые копья и щиты. Ахуру м а р и э л ь вздохнул. Не волнуйся, будет трудно, но справимся. Мне б его оптимизм. Бандиты преисполнились о т в а г и Просто поразительно, как обладание огромной сомнительного вида железякой придает некоторым осособям веру в собственную неуязвимость и крутость. Я обреченно вздохнула и приготовилась к бою. постаралась успокоить нервную дрожь в руках, приказала себе не зажмуриваться от страха и крепче жала ногами бока окончательно смирившегося с ролью верхового животного монстра. Народ мрачно сдвинул брови и, завывая, как стая мартовских котов, медленно направился ко мне, угрожая рекордным для меня количеством железяк. Монстр освидетельствовал надвигающуюся угрозу, оскалил зубы, ощетинился и издал низкий горловой рык. а ш мурашки побежали по всему телу. О, как завернул! «Скажи что-нибудь!» – предложил Ахуру Мариэль. «Нам трындец!» – послушно заметила я. «Заклинание, скажи, дура!» «Сам дурак! Какое заклинание?» е кем приходится работать?» – позапил Ахуру Мариэль. Глаз вопиющего в пустыне я проигнорировала. И без занудства клинка дела складывались не лучшим образом. Бандиты напали всем скопом. По принципу, главное завалить, а там затопчем. Я не успела ничего сделать, как мой скакун тяпнул одного из нападавших, оцарапал т в н у ш и т е л я м и когтями другого, увернулся от чего-то меча и взвился в воздух. Такой прыти от волка не ожидал никто. в о и н с т в е н н о настроенные защитники крепости не подготовили запасного варианта торможения, дружно стукнулись л б а м и, и попадали на землю, как костяшки домино. Монстр шустро пробежал по спинам, не реагируя на вопли, и метнулся в сторону ближайшей башни. Мамочки, прыгнуть на такой скорости – самоубийство чистой воды, так что в замок я влетела верхом на в о л к е беспорядочно размахивая мечом, ругаясь и обещая всех порешить, как только эта жуткая скотина соизволит остановиться. В замке тоже находились воины, обряженные в нечто похожее на кастрюли п р о в а р к и Так, во всяком случае, выглядели их керасы. Они тут очетинились в нашу сторону колющим оружием разных размеров. Интересно, на какой свалке их экипировали? В ответ я издала боевой клич, многократно отраженный от толстых стен, который поразил не только противника, но и меня самое. Смахнув мечом, я отважно ринулась в бой. Народ дружно взмахнул своими железяками и сплоченно ринулся навстречу. Но, как оказалось, Сшибка с превосходящим численности противником испугала моего с к у к у н а Что пол, что потолок для его когтей были едины. Поэтому дальше мы улепетывали по потолку. Народ разочарованно взвыл, но затормозить не сумел и дружно вывалился во двор. Все это я узнала только по звукам. Приходилось прилагать массу усилий, дабы не шмякнуться с л о в к о драпающего волка. Я судорожно пыталась уцепиться хоть за что-нибудь. Тут, кстати, подвернулась шерсть бедного животного. Или нежити. Только шерсть у него какая-то непрочная оказалась. Просто клоками выдирается, и все. о щ и п ы в а е м ы й тонко и жалостливо подвывал от ужаса и при выдирании особо больших клоков прибавлял ходу. Именно в этот момент из-за угла появился привлеченный шумом маг. Это еще... Остальное договорить он не успел. Его нагло шибла рухнувшая с полностью лысого волка ведьма. В ответ на мое приземление маг выдал такую виртуозную ругательную речь, что я невольно заслушалась. «Возогнул!» «Слезь меня, корова!» бесцеремонно пихнул в бок мужчина. «Корова?» Ну все. И я обиделась. Первое попавшееся заклинание шарахнуло вниз, и с река Тшетев ь пронеслось по коридору, преображая окружающий мир, прожигая в стенах дыры, превращая столы в тараканов, стулья в мышей. «Мыши!» Мой в и з г плавно перешел в ультразвук. Тело чудесным образом зависло, обняв факел, к счастью, не горевший, иначе моя тушка оказалась бы в меру поджаренной и готовой к употреблению голодными собаками. Одна из них, облысевшая моими стараниями, точно обрадовалась бы такому исходу. Маг, р у г а я с себе под нос, поднялся на ноги, отряхнул пыльную сутану, отчего закашлялся и расчихался. Созданные мною мыши полноводной рекой обтекали ноги чародея, не причиняя последнему каких-либо видимых неудобств. Как он может так спокойно стоять среди шустрых лапок и омерзительно голых хвостов? Я поражаюсь. Один вид мышиного семейства внушал моей дамской сущности беспричинный ужас. «Слезай, ненормальная!» — поманил пальцем мужчина. Глаза его блеснули недобрым блеском. «Нет!» – смотал я головой. й н и за какие ковришки, там мышки!» «Поглядите на нее!» «Наколдовала?» «Теперь боится!» в Сплеснул руками маг. Тонкие кубы под хищным носом с горбинкой сложились в усмешку. Заклинание полетело в меня совершенно неожиданно. Я взвизгнула, сжалась в комочек и ответила первым попавшимся, что пришло в голову. «Ну да!» – осыпала мужика розами. «С кем не бывает!» Я оседлая ведьма, а не искательница нежити по трактам. Правда, и оседлая из меня, мягко говоря, никакая, но это частности, которые к делу не и м е е т никакого отношения. Розы с мягким шорохом опустились на пол и превратились в вонючую слизь. Ощущение такое, словно в подвале разом испортились все продукты и сдохла сотня крыс. Я, сидя практически под потолком, Чуть не задохнулась, а у колдуна был вид, как у только что восставшего покойника. А ничего, ему даже идет б л е д н о с е л е н н ы й колер лица и слезящиеся глазки. А этот неблагодарный совершенно не оценил моей н е ж н о й заботы о его внешнем виде. Взмах руки, и следующее заклинание отправилось в полет и попало в факел. «Не попал!», не попал – наивно ликовала я, когда древко предательски треснуло, и я полетела вниз. ругаясь, как пьяный матрос, и вперемешку с руганью пуская злодея заклятиями. Поток магии, цеплющийся в произвольном порядке и н е о ж и д а н н ы й даже для меня самой, заставил колдуна запрыгать по полу и, высоко п о д д е р н у в рясу, лавировать от моей самодеятельности. «Молодец я!» Оказывается, маги могут неплохо отплясывать г о п а к Все было хорошо, пока этот неблагодарный не запустил в меня чем-то огненным. Я увернулась». Кому охота быть испепеленной на месте? Следующее заклятие поймало меня в движении. И я уже соскальзывала во тьму, когда запоздалая мысль мелькнула в затухающем сознании. Как в такой ситуации сохранить свою девичью честь?